Глава семнадцатая. Алексей. «О чем ты вообще думала, соглашаясь на эту авантюру?» Я нависаю над Ангелиной. «Прости, прости, Лешенька. Я так тебя люблю, так люблю. Я замуж за тебя хотела!» Ноет, слезы старательно по лицу размазывает. «Разве замуж обманом выходит? Разве это любовь, по-твоему?» «Прости, прости меня, я не хотела». «Что значит «не хотела»?» Повышаю голос, но одергиваю себя. Что взять с дуры? Спрашиваю спокойно. «Что значит «не хотела»?» «Ты не знала, беременная ты или нет?» «Я знала». И кает. «Знала, что не беременная, но твоя мама, она сказала...» «Мама?» Снова мама замешана. Снова она пытается решить мою судьбу. Вернее, испоганить ее совсем. И ты послушалась? Сказала мне, что беременная? Устала, спрашиваю я. — Да. — кивает она. — Я хотела свадьбу побыстрее, пока ты к этой врачихе не вернулся. — С чего ты взяла? — Я видела, как ты на нее смотрел. Зло выплевывает. — И мама твоя сказала, что она тебя охмурить хочет. И ребенка своего нагуленного на тебя повесить. — Ты ненормальная, — зло говорю я. — А ты нормальный? Она от тебя ушла, бросила, а ты все равно к ней побежал, ребенка ее спасать. — Ты ты ничего не понимаешь, — говорю я. Держись от меня подальше. — Леша! Снова принимается она завывать. Но я уже не слушаю. Выхожу из квартиры. Я в бешенстве. Не от того, что Ангелина не беременная. Как раз это меня и радует. А от того, как ловко моя мать манипулирует людьми, расставляя вокруг меня сети, в которые я, как дурак, все время попадаю. С Ангелиной какой спрос? Молодая, глупая, не может черного от белого отличить. Но я взрослый мужик. Это я должен был проверять каждое слово моей матери. Прикрываясь материнской любовью, она творит... «Чудовищные вещи. Пора ее поставить на место и запретить вмешиваться в мою жизнь. Я набираю номер матери и назначаю встречу. Разговор предстоит тяжелый. Всю жизнь мне твердили о сыновнем долге, о бескорыстной материнской любви. Всю жизнь я верил, что мать плохого не посоветует, что я должен быть благодарен за то, что она для меня делает. Сейчас у меня словно шоры с глаз упали». Я понимаю, что все это только слова, и любая любовь может быть и святой, и разрушительной. Мы с матерью встречаемся в кафе. Она выглядит подавленной и виноватой. Наверняка Ангелина уже рассказала ей все. Только меня теперь эти уловки не трогают. Я больше не верю никому. Значит так. Собирай вещи и отправляйся домой. Заявляю я без обиняков. А «Ты?» — схлипывает она, прикладывая белоснежный платочек к уголку глаза. «А я остаюсь здесь. Навсегда. Отрезаю я. «С этими?» — ощуривается она, слез как не бывало. «Не с этими, а с моей семьей, с настоящей семьей. И если ты попробуешь им навредить, я лишу тебя денег». «Что?» Она таращит на меня глаза. «Я лишу тебя денег. Тебе придется снова идти работать. Только прокурором тебя уже не возьмут. Придется идти помощником, и то, если пожалеют по старой памяти». «Ты променял меня, родную мать, на нищенку с приблудышем?» Вижу, так, что люди оглядываться начинают. «Да», — спокойно отвечаю я. Можешь так думать, если тебе легче. И еще, я урезаю твое месячное содержание в половину. Еще раз скажешь о моей семье гадость, вообще ничего больше не получишь. Ты... ты неблагодарный. Я жизнь тебе дала. Я тебя вырастила. Завела она снова свою шарманку. Это был исключительно твой выбор, парирую я. Я на него повлиять не мог. И это не дает тебе права вмешиваться в мою жизнь и строить свои козни. Все. Разговор окончен. Я предупредил. Не обращая внимания на выкрики матери, выхожу из кафе. Никогда я еще не разговаривал с ней в таком тоне. Никогда не ставил ультиматумы. Но сейчас словно груз с плеч свалился. Я понимаю, как на меня давила эта бесконечная опека. «Поздравляю, Алексей» и стал мужчиной. Усмехаюсь я горько. Сейчас я должен пойти и сделать предложение своей любимой женщине. Я вызываю такси и еду в самый крутой ювелирный магазин.